Глава 23. Поскольку генералы у Грюма поопускав головы молчали, Ерчук победно взглянул на Журенко. Первый коммунист Украины сидел неподвижно, тупо глядя на лежащую у него на коленях папку, из которой выглядывали кончики каких-то небрежно сложенных бумаг. Ощутив на себе властный взгляд предвх совета, Портаигнос сыподнял глаза, мельком посмотрел на него, затем на банникова и вновь опустил голову. Теперь он уже вмешиваться не будет, открыл для себя Ирчук. Хотя банников, конечно же, рассчитывал на его понимание и помощь. Почему же теперь он угас? Понял сколь жалкими представляются полномочия этого безмандатного генерала. Или, может, подействовало то, как я держался в разговоре с шефом госбезопасности, подействовало. Конечно же, не могло не подействовать. Вот он, партноменклатурный жук, и решил выждать, чтобы не оказаться замаранным. Нет, лично вас, Валентин Петрович, неожиданно благодушно произнёс Ерчук, обращаясь к Банникову. Я, конечно, знаю, Но сейчас вы для меня не Валентин Петрович, а представитель ГК Пуччистов. Я глава суверенного государства, а вы прибыли сюда и начинаете угрожать мне армией. Кто вам давал право натравливать армию на законную власть страны? Вы что, для этого прибыли сюда устраивать здесь переворот, военный путч, заговор против конституционной власти? провоцировать конфликт между демократическими силами, между коммунистами и армией, вы этого добиваетесь. Банников снова пытался вставить что-то своё, как-то прояснить ситуацию, взять инициативу в свои руки, но у него этого не получалось. Тактика базарного натисках, к которой очень умело прибегал Ерчук, буквально выбивала его из седла. А ведь в самом деле, ещё несколько минут назад Всё было предельно ясно. Он, генерал, прибыл сюда, чтобы построить перед собой всех этих зарвавшихся украинских демократов и показать им, кто есть кто в этой стране и существует ли сила, способная прекратить весь этот бардак. Значит так, в очередной раз прервал его на взлёте генеральского красноречия Ерчук. Давайте не будем заострять этот конфликт потому что я сейчас же свяжусь с министром обороны и председателем Верховного совета СССР и потребую, чтобы вас немедленно отстранили от должности главкома. Отстранили. По дороге сюда не давал он генералу опомниться. Я беседовал с Елагиным. Он сам позвонил мне и решительно заявил, что никакого ГКЧП Россия не признаёт. Да слышали уже мы всё это, слышали. Буквально взревел сопровождавший Банникова генерал-майор, чью фамилию Ерчук успел забыть. Страна гибнет, а мы тут говорим чёрт и о чём. Потому что в России, как и в Украине, демонстративно проигнорировал его реплику Ерчук, продолжая свой монолог: "Есть законно избранная власть, значит, Россия вас не признаёт" президент СССР и все его структуры вас тоже не признают. Возникает вопрос: чего вы добиваетесь? Кто вы такие? Вот будут у вас официальные документы, я их изучу, затем встречусь с президентом Русаковым, тогда поговорим. А пока что власть в Украине будет одна Верховный совет и вот кабмин, указал рукой нам мгновенно zardevшегося вице-премьера Дасика. В лице его руководства такую позицию полностью поддерживает. Правильно я говорю, товарищ Дасик? Да-да, конечно, едва слышно и явно растерянно подтвердил тот. Но у вас может возникнуть такая ситуация, когда вы уже не в состоянии будете опять принялся запугивать его банников. Если в республике возникнет какая-то внештатная ситуация, но в резерве имеется командование наших украинских округов. Вот генерал-полковник Череватов, например, поставил Ярчук в неловкое положение командующего Киевским округом. Мне его мандат не нужен, точно так же, как и ему не нужно никакое ГКЧП, потому что у него есть министр обороны. Так вот, с ним, как с командующим округа, мы и будем советоваться. «Верно, я говорю, Степан Николаевич!» Череватов передернул плечами, словно за ворот ему насыпали железных опилок. Из-под лобья взглянул на главкома и, решительно поднявшись, глухим, сдавленным голосом и с явной неохотой подтвердил. «Так точно. Будем советоваться, решать, если ситуация окажется внештатной». «Вот и все», — подытожил Ярчук, давая понять, что сумел окончательно изолировать непрошенного гостя из Москвы. И что мы тут накаляем обстановку и создаём проблемы там, где их не существует. Так что ничего мы сейчас, товарищ Банников, решать не будем. И не смею вас больше задерживать, товарищ Банников. Выдержав несколько напряжённых мгновений, Пуччист нервно поднялся, отодвинув кресло так, что оно чуть было не перевернулось. И нехотя направился к двери. "Ну-ка свяжите меня с президентом СССР", почти угрожающе проговорил Ерчук, нажимая кнопку переговорного устройства. "Что они тут из Москвы каких-то ГКК почистов, мне, понимаешь ли, присылают?"